Лужин стал вынимать вещи из карманов, сперва самопишущую ручку, потом смятый платок, еще платок, аккуратно сложенный, выданный ему утром. После этого он вынул портсигар с тройкой на крышке, подарок тещи, затем пустую красную коробочку из-под папирос, две отдельные папиросы, слегка подшибленные, бумажник и золотые часы, подарок тестя, были вынуты особенно бережно. Кроме всего этого, оказалась еще крупная персиковая косточка. Все эти предметы он положил на граммофонный шкафчик, проверил, нет ли еще чего-нибудь. — Кажется, все, — сказал он и застегнул на животе пиджак. Его жена подняла мокрое от слез лицо и с удивлением уставилась на маленькую коллекцию вещей, разложенных лужином. Он подошел к жене и слегка поклонился. Она перевела взгляд на его лицо, смутно надеясь, что увидит знакомую кривую полуулыбку, и точно Лужин улыбался. Единственный выход, — сказал он, — нужно выпасть из игры. Игра? Мы будем играть? — ласково спросила она, и одновременно подумала, что нужно напудриться, сейчас гости придут. Лужин протянул руки. Она уронила платок на колени и поспешно подала ему пальцы. — Было хорошо, — сказал Лужин и поцеловал ей одну руку, потом другую, как она его учила. — Вы что, Лужин, как будто прощаетесь? Да — Да-да, — сказал он, притворяясь рассеянным. Потом повернулся и кашлянув вышел в коридор. В это мгновение раздался звонок из прихожей, простесердечный звонок аккуратного гостя. Она поймала мужа в коридоре и схватила его за рукав. Лужин обернулся и, не зная, что сказать, смотрел ей на ноги. Из глубины выбежала горничная, и так как коридор был довольно узкий, произошло легкое торопливое столкновение. Лужин слегка отступил, потом шагнул вперед, его жена тоже двинулась туда-сюда, бессознательно приглаживая волосы, А горничная, приговаривая что-то и нагибая голову, старалась найти лазейку, где бы проскочить. Когда она, наконец, проскочила и исчезла за портьерой, отделявшей от коридора прихожую, Лужин, как давеча, поклонился и быстро открыл дверь, у которой стоял. Сама не зная, почему его жена схватилась за ручку двери, которую он уже закрывал за собой. Лужин нажал, она схватилась крепче и стала судорожно смеяться, пытаясь просунуть колено в еще довольно широкую щель. Но тут Лужин навалился всем телом, и дверь закрылась. Щелкнула задвижка, да еще ключ повернулся дважды в замке. Между тем в прихожей уже были голоса. Кто-то отдувался, кто-то с кем-то здоровался. Лужин, заперев дверь, первым делом включил свет. Белым блеском раскрылась эмалевая ванна у левой стены. На правой висел рисунок карандашом, куб, отбрасывающий тень. В глубине у окна стоял невысокий комод. Нижняя часть окна была как будто подернута ровным морозом, Искресто голубая непрозрачная. В верхней части чернела квадратная ночь с зеркальным отливом. Лужин дернул за ручку нижнюю раму, но что-то прилипло или зацепилось, она не хотела открыться. Он на мгновение задумался, потом взялся за спинку стула, стоявшего под ванны, и перевел взгляд с этого крепкого белого стула на плотный мороз стекла. Решившись, наконец, он поднял стул за ножки и краем спинки, как тараном, ударил. Что-то хрустнуло. Он двинул еще раз, и вдруг в морозном стекле появилась черная звездообразная дыра. Был миг выжидательной тишины. Затем глубоко-глубоко внизу что-то нежно зазвенело и рассыпалось. Стараясь расширить дыру, он ударил еще раз, и клинообразный кусок стекла разбился у его ног. Тут он замер. За дверью были голоса. Кто-то постучал, кто-то громко позвал его по имени. Потом тишина и совершенно ясно голос жены. — Милый Лужин, отоприте, пожалуйста. С трудом сдерживая свое тяжкое дыхание, Лужин опустил на пол стул и попробовал высунуться в окно. Большие клинья и углы еще торчали в раме. Что-то полоснуло его по шее, он быстро втянул голову обратно. Нет, не пролезть. В дверь забухал кулак. Два мужских голоса спорили, и среди этого грома извивался шепот жены. Лужин решил больше не бить стекла, слишком оно звонко. Он поднял глаза. Верхняя оконница. Но как до нее дотянуться? Стараясь не шуметь и ничего не разбить, он стал снимать с комода предметы, зеркало, какую-то бутылочку, стакан. Делал он все медленно и хорошо, он напрасно его так торопил грохот за дверью. Сняв также и скатерть, он попытался влезть на комод, приходившийся ему по пояс, и это удалось не сразу. Стало душно, он скинул пиджак и тут заметил, что и руки у него в крови и перед рубашки в красных пятнах. Наконец он оказался на комоде, комод трещал под его тяжестью. Он быстро потянулся к верхней раме и уже чувствовал, что буханье и голоса подталкивают его, и он не может не торопиться. Подняв руку, он рванул раму, и она отпахнулась. Черное небо. Оттуда из этой холодной тьмы донесся голос жены, Тихо сказал «Лужин! Лужин!». Он вспомнил, что подальше, поливее находится окно спальни. Из него-то и высунулся этот шепот. За дверью меж тем голоса и грохот росли. Было там человек двадцать, должно быть, Валентинов. Турати, старик с цветами, сопевший, кряковший, и еще, и еще и все вместе чем-то били в дрожащую дверь. Квадратная ночь, однако, была еще слишком высоко. Пригнув колено, Лужин втянул стул на комод. Стул стоял не твердо, трудно было балансировать. Все же Лужин долез. Теперь можно было свободно облокотиться о нижний край черной ночи. Он дышал так громко, что себя самого оглушал, и уже далеко-далеко были крики за дверью, но зато яснее был пронзительный голос, вырывавшийся из окна спальни. После многих усилий он оказался в странном и мучительном положении. Одна нога висела снаружи, где была другая неизвестна, а тело никак не хотело протиснуться. Рубашка на плече порвалась, все лицо было мокрое. Уцепившись рукой за что-то вверху, он боком полез в пройму окна. Теперь обе ноги висели наружу, и надо было только отпустить то, за что он держался, и спасен. Прежде чем отпустить, он глянул вниз. Там шло какое-то торопливое подготовление. Собирались, выравнивались отражения окон. Вся бездна распадалась на бледные и темные квадраты, и в тот миг, что Лужин разжал руки, в тот миг, что хлынул в рот стремительный ледяной воздух, он увидел, какая именно вечность угодливо и неумолимо раскинулась перед ним. Дверь выбили. — Александр Иванович, Александр Иванович! — заревело несколько голосов. Но никакого Александра Ивановича не было.